Глава третья Первый учебный день начался со всеобщей побудки, и солнные студенты, надев спортивные костюмы, потянулись на зарядку. Вернее, как потянулись? Очень резвенько поскакали через две ступеньки, чтобы не опоздать. Несущиеся табун девчонок, человеко так в триста с численностью, это зрелище не для слабонервных. А когда эта человеческая река столкнулась и примешалась с такой же из мужского общежития? Вообще тушь и свет. Как никого не затаптали, не спустили с лестницы остается загадкой. Обратно не ушли на свою площадку, что была справа от учебного корпуса. Мы налево. Построиться в шеренгу по двое по курсам, объявил мужчина, гора в спортивном костюме. Он был больше двух метров ростом, с прикаченными бицепсами, приплюснутым носом, как у боксеров, и с многочисленными шрамами на лице и руках. Следующие пять минут он взирал на то, как неуправляемая толпа мечется по площадке. А нас было много, на вскидку около четырех сотен. Я и некоторые старшие курсники-ельф решили отойти подальше, чтобы не затоптали. Наконец мы все же построились. Ну, строим это сборище можно было назвать с большой натяжкой, но все же две шеренги образовать смогли. Меня зовут профессор Камео. Кто ещё не в курсе, я буду вести у вас зарядку и спортивную подготовку. Это мои помощники. Он показал нас шестерых крепких мужчин, очень похожих друг на друга, в военной выправкой. Я знаю, о чём говорю. Они все точно бывшие военные. Сейчас четвёртый курс проведёт разминку. Повторяйте за ними, и мы будем бегать 10 кругов вокруг площадки. Она была по моим прикидкам как два футбольных поля, немало, в общем. Первому курсу можно переходить на шаг, если устанете. Остальным нельзя. Как только пробежите, подходите ко мне и отмечаете, и можете идти в душе завтракать. Пока не выполните все задание, есть не идете. Из ряда первокурсников послышался слаженный стон. То есть по факту необходимо пробежать порядка семи километров, а для неподготовленного человека и пройти-то столько за раз непросто. Разминка длилась минут десять. Стандартные упражнения на разогрев мышц, растяжку, а потом мы побежали все скопом. Причем в первом же повороте образовалась куча малая из упавших, на которых налетели бежавшие следом. Сегодня точно кого-то затопчет. Я отошла на правую сторону дорожки, там хоть и и больше диаметр, но это поможет избежать травм. И побежала в среднем темпе. В принципе, девушка я спортивная с раннего детства занималась асихара карате. Ага, в начале лета даже получила первый дан. Отец сначала хотел отдать на дзюдо, но всё же остановился на комбинированном, в том числе с дзюдо и айкидо в прикладном стиле. Да и бегали мы с ним вместе часто. Правда, как он погиб, я бег забросила. Сейчас я была где-то во второй-третьей студентов, не отстающая, но и не в лидерах. Парни ещё с самого начала рванули вперёд, но к третьему кругу кое-кто уже начал отставать. Так рассчитывать свои силы надо, ребятки. Про себя позлорадствовать ведь никто не запрещает, да и спортивной злости прибавляется. На восьмом круге я всё же подустала, но сопев зубы, бежала дальше. Сдаваться и переходить на шаг не позволила гордость. Лучше сдохнуть прямо на дистанции. Грустно было от того, что уже раз 5 я обогнала Саяту. Толстушке приходилось невероятно тяжело. Она явно не справлялась. Нескольким студентам стало плохо. Помощники профессора приводили их в чувство. Тут же были и, по всей видимости, лекторы, две женщины с нашивками полумесяцев с цветком лотоса внутри. Мне удалось закончить зарядку за 5 минут до начала завтрака. Приятно, что раньше некоторых старшекурсников подошла к тренеру, чтобы отметиться. Приложи браслет к считывающему устройству. Получив информацию, он странно на меня посмотрел. Хм, поздравляю, студентка, ты уложилась в срок и не приходила на шаг. Для первой разминки показался совсем неплохой результат. Можешь идти на завтрак. Приятно чего уж там. Первое же занятие и первая похвала. Но это пока только спорт. Чувствую, что с другими предметами все будет не так хорошо. Ест уже не хотелось, но я знала, что надо. Целый день впереди. Но сначала нужно выдержать подъем на четвертый этаж по очень высоким лестницам и душ, как всегда по утрам холодный. Все же я к такой нагрузке не привыкла, поэтому было только одно желание: свалиться на кровать в позе зародышей и полежать часов феток несколько, не двигаясь. Черт, физподготовку надо подтягивать, особенно с учетом двухчасового занятия после обеда. Они нас что, к Олимпийским играм готовят? Относительно вовремя на завтрак из первого курса пришло человек тридцать из почти двухсот, причем это и обратно не касалось. Думаю, эта нагрузочка у них была больше, чем пробежать несчастные десять кругов. Может, сто? Мы с Орин и ещё одним обратнем Сиили оказались единственными девушками в этой компании. Она мне кивнула, поздравляя, но их сразу же окружили парни-обратне. Пришлось сесть одной, потому что парни-маги поглядывали на меня очень недовольно. А что я-то? Или, по их мнению, я должна была остаться без завтрака только чтобы почесать их мужское эго, обойдутся. На завтрак так и не пришло больше половины нашего курса, хотя кое-кто всё же подтянулся ближе к концу, включая ещё четырёх девушек. Вместо первой пары нас построили на плацу, и мы выдержали почти часовую речь ректора о бдительности, незаменимости ответственности, товариществе и всё в этом духе. После чего всех отпустили, оставив только первый курс для знакомства с деканом и преподавателями. Куратор первого курса, декан факультета защитников Лорд Аскор Демур. Мне понравился. Высокий, широко плечий. Почему здесь все мужчины такие, мускулистые, с тонким римским аристократическим профилем? На вид примерно лет тридцать-тридцать пять. Да, я в наглую пялилась, и не только я, надо сказать. Правда, взгляд его красно-бело-фиолетовых глаз был холодным и напряженным, так смотрит на стаю мелких хищников. Но думается, что это не так уж и далеко от истины. Студенты, лорд ректор уже много сказал про ваш шанс, про ответственность и товарищество. Я же от себя добавлю. Он сделал эффектную паузу. Каждое ваше неподобающее действие, не только в стенах школы, но и за ее пределами, позорит как вас, так и всех нас. Ректора, меня, моих коллег и ваших сокурсников. Поэтому я буду строго пресекать любые попытки нарушения дисциплины и общественного порядка. Флот, да публичные порки и отчисления. Публичные что? Мне ведь это послышалось, правда? Какая еще порка? Хотя изживленную мне в голову информацию я знала, что средневековые методы публичных наказаний здесь очень даже в ходу. Так что вы удивляться не чему. Но все равно как-то дико. Тем временем он продолжил. С несходительностью не будет никому, и особенно высокородным, потому что они представляют свою империю. В свою очередь, могу обещать, что каждый случай будет тщательно расследован, и наказан будет не только исполнитель, но и подстрекатели или провокаторы. В школе допускаются драки только один на один в любом месте без применения магии и с магией в дуэльной зоне. Если же в драке примут участие несколько человек, то они все будут строго наказаны. Теперь про учёбу. Вы должны выбрать старосту каждой из групп и до обеда оповестить меня. Все вопросы по учебному плану через них. До вечера пятницы сдать пожелания по факультативам. На седьмой день будет экзамен по уставу. Кто провалится, пересдаст лично мне через неделю, и поверьте, вам это не понравится. Все, кто не сдаст теста, зачёт и экзамены с первого раза, и нарушители дисциплины лишаются права на выходной через 3 месяца. Вопросы вопросов не было, и он нас отпустил. Нет, это даже не армия, это самая настоящая тюрма строгого режима. Первым, точнее уже вторым после речи ректора и декана, уроком у нас началось введение в магическое растениеводство и зельеварение, которое вела почтенная баронесса Рут Тера. Седая и уже далеко не молодая женщина с королевской осанкой и потрясающей грацией, высокая, статная, по тиражу чем-то похожая на дореволюционных учительниц аттикета. Ей для завершения образа только линейки не хватало, не родивых учениц по рукам бить. В начале лекции она с нами познакомилась, устроив прикличку, и очень подробно всех допрашивала на предмет магического потенциала, особенно интересуясь стихиями земли и воды. Как же хорошо, что я не оказалась в зоне её внимания. Я ведь говорила, что не люблю в земле копаться. У меня дома не то, что герани, а даже кактусы не выживали. Но несмотря на наличие тяги к водной магии в моём арсенале, я её совершенно не заинтересовала, а всё благодаря ментальному дару. Вопреки своей строгой внешности, баронесса оказалась человеком увлекающимся. Добрую половину занятий она с горящим взором вещала о важности и пользе зельеварения. Для каких целей она применяется? И если мы хотим связать свою жизнь с целительством, то добро пожаловать на её факультатив по лечебным растениям. Оставшуюся часть лекции она отдавала материал, но, как и любая сильно увлечённая своим предметом натура, совершенно не заботится о его понятности, в вопросах студентов и скорости диктовки. Внешне чопорный леди оказалась в душе чокнутым профессором. Придется идти в библиотеку и брать справочник по местной флоре, чтобы хоть примерно представлять, о чем она говорит. Наша группа попросила ее о возможности задержаться в классе для голосования по старостам, и профессор милостиво разрешила. Кстати, оказалось, что я учу с вместе с Орин и с ее графским величеством Стервой Стаак. Вот повезло-то. Всего претендентов на должность у нас набралось трое: Орин, Стаак. И парень по имени Дейл Риа, точнее лорд Риа, о чем знали практически все, кроме меня, естественно, потому что его отец был начальником службы имперской безопасности и советником по дознанию его императорского величества. Немного не мало. Весьма порадовало, что из свиты Стак у нас в группе было только два человека и много оборотней. Главная стерва отсеилась сразу же, за нее в итоге проголосовало только шесть прихлебательниц. Желающих попасть в ближний круг, и борьба развернулась между Орином и Диэлем. Как я поняла, самой Орин это всё нафиг не нужно, однако статус не позволял отказаться. Если бы решила я, то отдала бы победу Лорду. Уж более несчастной выглядела соседка. Впрочем, он в моём голосе и не нуждался. Большинство парней, в том числе версипов, проголосовали за него. С перевесом в 15 голосов он выиграл. Что-то мне это мужское товарищество уже перестаёт нравиться. Когда голосуют даже не за свою принцессу, а по принципу пола. Нужно будет расспросить девочек на досуге о сдешних нравах. Хотя, может, я преувеличиваю, тут дело не в гендерной принадлежности, а в лорде старшем. Следующим пунктом нашей программы было введение в управление стихиями, которое преподавал весьма престарелый профессор Леон Берес. Когда закончилась часть о важности и необходимости этого предмета, он нам рассказал о том, что такое стихии, как мы должны их ощущать и видеть. Сдается, что вся эта информация в новинку только для меня и парочки простолюдинов. Для начала нам необходимо было научиться соприкасаться со своей стихией посредством медитации. Показав приемы онны, он дал задание начинать и вернулся за свой стол, вперив нас внимательный взгляд. А старик-то непрост. Вот такого точно не забалуешь. Тут же лодре вычислит. Ну ладно, медитация так медитация. Устроилась поудобнее и действительно, через какое-то время посредством дыхательных упражнений смогла впасть в транс. Нет, не заснуть. Небольшой опыт в этом у меня появился, когда мы с лучшей подружкой год ходили вместе на йогу. Потянулась к своей силе внутри. Нам профессор сказала, что визуально это можно представить как некий участок мозга, окрашенный в цвет одной стихии, что пока нам так проще ориентироваться. И когда перед моим мысленным взором сформировался синий сгусток, я дотронулась до него. Не знаю уж, почему это была именно вода, может, потому что пить очень хотелось. Утреннее обезвоживание после пробежки дало о себе знать. Я к нему прикоснулась, и он начал обволакивать сначала воображаемую руку, Потом и всю меня. После чего я представила дождь, воду в атмосфере, то есть внешний якорь. Студент какого-то? И открыла глаза, а на дамной стоял весьма довольный профессор Берез. Еще немного и вы устроите здесь бассейн. Я не понимаю, что уставилась на него, а потом опустила взгляд на руки, плотно увитые струящейся водой. Она облетала всю меня. Прекрасно, студентка. А теперь попытайтесь вызвать вашу вторую стихию. Воду уберите. Эм, простите, я не знаю как. Просто разорвите связь протекции с внешним источником воды. Отпустите его. Облепнулся он в усы. Ага, смешно ему от неродивых учениц, которые об элементарных вещах догадаться не смогли. Почему-то я занервничала, увидев, что моя сила есть на самом деле Саму связь получилось убрать быстро, но вот воздух до конца занятия мне так и не дался. Это потому, студентка, что вода вступает в конфликт со стихией воздуха. Они непарные. Лучше всего она сочетается с землёй, а вот огонь лучше именно с воздухом. Мне стало грустно и обидно. Какой толк от стихии, которой я не могу пользоваться? О, не расстраивайтесь, юная леди. Просто вам нужно больше тренироваться. Запишитесь ко мне на факультатив. Работать-то с даром можно только в аудиториях. И ободряюще мне улыбнувшись, он ушёл разбираться со студентом, который чуть не подпалил парту и соседа. Что ж, об этом действительно придётся подумать. Если в ближайшее время не овладею всеми тремя стихиями, то о повышенной стипендии придётся забыть. Оглянувшись на одногруппников, поняла, что только треть студентов переливалась цветами магии. И что самое интересное, почти все они высокородные парни. К сожалению, вызвать стихию не удалось Орен, как и большинство обратний. Оказалось, что у них всегда проблемы с контролем силы, и даже если связь получается установить, то она сразу же рвётся. Видимо, вместе со мной на дополнительные занятия будут ходить все версии по полным составам. На обеде я наконец увидела Саяту. Она была весьма напуганной и подавленно происходящим. Во-первых, ей так и не удалось закончить зарядку, её отпустили только потому, что уже начиналась речь ректора. Наш милашка-тренер разнёс её спортивную подготовку в пух и прах и обрадовал, что в ближайшие пару месяцев о таком понятии, как завтрак, ей придётся забыть. Во-вторых, она не думала, что придётся так много читать и писать. Это в школе-то. И если чтение она кое-как освоила, то с письмом не задалось совсем. Нужно придумать, как ей помочь, но кроме переписывания у меня конспектов лекций ничего на ум не приходит. И в-третьих, на занятиях профессора Бериса, а он у их группы был на первой лекции, у неё ничего не получилось. Саят расстроилась страшно, и весь обед прочитала, что все ошиблись насчёт её магических способностей. На аппетит это, к сожалению, не повлияло. Смела всё, что набрала себе: четыре тарелки с горкой и даже утащила булочку с моего подноса. Я начинаю понимать нашего тренера. После обеда у нас была общая теория истории магии. Преподаватель оказался таким же нудным, как и сам предмет. Вещал все полтора часа на одной ноте, пересказывая материал из учебника. Даже примеров дополнительных не приводил, цитировал же слово в слово. В общем, с трудом удалось не заснуть на сытый желудок. Жаль, что он у нас и татомалогию вести будет. А в самом конце профессор Ток нас обрадовал тем, что каждая его лекция будет начинаться с тестирования по предыдущему материалу. И это обязательно отразится на итоговых местах в рейтинге студентов, стипендиях и возможности отдохнуть в единственной выходной. Последним предметом на сегодня значились заклинания, которые вёл наш уважаемый красавец декана Скондамур. Де Оказалось, что чтобы воздействовать на противника или вообще хоть на что-то, одной силой стихий мало. Так можно только бить по площадям, если силёнок хватит. Но если нужна более тонкая работа, то магию надо облечь в форму. Вот для этого и нужны заклинания. Делается это примерно так. Рисуется набор рун, начинающие и слабые маги делают это руками, более сильные и опытные в уме. в которое вплетается дозированная сила стихии, которую вы хотите применить, или даже нескольких стихий. В конце занятий нам было предложено выполнить простейшее заклинание наложение печати с родной стихией. Получилось только у эльфов. Их у нас в группе трое, и ещё у нескольких человек, включая старосту. У меня нет, хотя вроде бы всё сделала, как учили. Сразу видно, как уважаемые лорды и графы строго блюдут законы империи, запрещающие обучение магии до поступления в школу Гааса, с ехидницей алдекан. Те, у кого всё получилось, посмотрели на лорда Дамура такими честными глазами, что стало смешно. А я их запоминала. Необходимо знать, кто у нас в группе из высокородных. Что интересно, получилось опять только у парней. Та же стаак сидела тихо воды нежитравы. Кстати, Эти же ребята с утра показали хороший результат на разминке. То есть, в обход закона элита готовила только своих сыновей ещё до поступления в магическое учебное заведение. Всё же гендерный вопрос надо прояснять и срочно. Декан призвал остальных не расстраиваться, так как дело в контроле магии. Сначала необходимо освоить его, а чем больше силы, тем сложнее с ней управляться. То есть Факультатив у профессора Береса не обсуждается, но и углубленное изучение заклинаний тоже лишним не будет. Так с двумя дополнительными занятиями, думаю, я определилась. Хотя нет, с тремя. Оказалось, что для студентов с ментальным даром факультатив по этому предмету обязателен, и вести его будет тоже наш уважаемый лорд Демур. Ну и хватит с меня трёх доп-занятий. Отдыхать же тоже когда-то надо. Если, конечно, пять часов можно назвать полноценным отдыхом за весьма напряженную семьи с половиной дневную рабочую неделю, но на этом чудный день не закончился. Нам предстояло еще занятие по физической подготовке, и не сказать, чтобы от этой идеи хоть кто-то был в восторге. Во-первых, нагрузка-то не маленькая. Даже у нас в институте больше четырех пар не было ни разу, а тут пять и каждый день. Во-вторых, спортом мы уже сегодня занимались, и не все от этого ещё успели отойти. В-третьих, на улице сейчас было градусов 30, не меньше. Самое настоящее пекло. Ну и вишенкой на торте стояла моя личная климатизация к увеличенной продолжительности суток. Глаза просто закрывались. Одно дело, когда сидишь в комнате за книжкой, где и вздремнуть можно, другое, когда носишься целый день как белка в колесе. В общем, выползли на площадку мы без всякого энтузиазма. Но тут вышел профессор Камео и дал нашей работе способность пинка для ускорения. Студенты, как многие из вас уже знают, через 3 месяца вас ждёт зачёт по физической подготовке. Вы должны будете пробежать 5 км по пересечённой местности, пройти полосу препятствий и выдержать спарринг без магии со старшекурсником хотя бы 3 минуты. Нормативы ВДВ, блин. Поэтому филонить не советую. Те, кто не сдаст зачёт, будут в следующем квартале ходить на дополнительные тренировки в обязательном порядке. Если это не поможет отчисление. Поэтому сейчас разминка 5 кругов, потом попробуйте пройти простенькую полосу препятствий, а в завершении нашего сегодняшнего занятия общая физическая подготовка: отжимания, подтягивания, упражнения на пресс, приседания. И всё было хорошо ровно до полосы препятствий. В общем-то, стандартная полоса проползти под потоками магии. В нашем мире колючая проволока, взобраться на препятствие, пробежать по бревну и так далее, но был на этой полосе один незначительный, но очень мною нелюбимый элемент канат. Нужно было по нему взобраться на высоту 3 м и перелезть на пологую стенку, с которой потом скатиться. Только я никогда не умела лазать по канатам. Вот вроде в теории всё понимаю, как руками хвататься, как ноги ставить, но повторить не получается и всё. Съехала я с этой чёртовой верёвки с высоты два метра, а подрал в ладони в кровь и отбив пятую точку при падении. Помощник целителя, который присутствовал на тренировке, правда, мои повреждения в момент залечила, но от этого не менее обидно. И опять полосу препятствий прошли только лорды, которые занимались дома. Вернулась в комнату я в большом расстройстве, а ведь ещё надо было идти на ужин, делать уроки и бежать в библиотеку за книгами по местным растениям. На следующий день была только одна проблема как встать с кровати. Мышцы болели так, что весь курс передвигался с трудом и по стеночке. Но в итоге я всё же разогрелась и смогла пробежать положенную на зарядке дистанцию. Правда, на завтрак я опоздала почти на полчаса. Из новостей второго дня обучения, на лекцию по ментальной магии, оказывается, должны ходить только те, кто обладает этим даром. Там было только 3 человека с первого курса. И ещё 7 старшекурсников. Мы занимались все вместе. Декан де Мур, единственный профессор, владеющий в школе ментальной магией, ввёл этот предмет интересно. Раздал задания остальным, а нам трём коллегам принялся объяснять, что такое этот дар и с чем его едят. Оказалось, что самое сложное это найти точки соприкосновения дара и самого человека. Внешнего якоря не предусмотрено. Мак может обращаться только к своим резервам. И если они малы, то он в итоге сходит с ума. Если не умирает раньше от истощения. Прелестно. Надеюсь, моих резервов хватит. Именно поэтому ментальщиков так мало. Из-за них идет жесточайшая борьба между службой имперской безопасности, дипломатической службой, внешней разведкой и армией. Так что кто-то из них и будет моим работодателем. Большую половину лекции мы старались возвать к своим резервам. а проверял нас деканов весьма нетривиальным способом пытался влезть в голову и заставить делать то, что ему нужно, например, встать на парту. Из нас троих проверку прошли я и наш староста, причём самое неприятное, что я понятия не имею, как это получилось. С делем же, по всей видимости, занимался отец, и в отличие от меня, он не тыкался, как слепой котёнок. Лорд куратор заметил моё недоумение. Спрашивайте, студентка. Тикан Демур, я не очень понимаю, как у меня это получилось, что я такого сделала, покаялась я. Хорошо, студентка Котова, расскажите, о чём вы думали, что представляли и что чувствовали, когда я пытался влезть к вам в голову? Ну, представлялась стена, которая вдруг опустилась как панцирь перед глазами. Она почему-то была в фиолетовых прожилках, и у меня очень сильно заболела голова. Понятно, профессор скривил губы в ядовитой усмешке. Вам, студентку, удалось поставить щит неосознанно. Когда я попытался подчинить вас своей воле, возможно, это из-за того, что вашу ментальную защиту проломили, когда оставили имплант с языками и информация об империи. Тогда ваш мозг не смог среагировать на угрозу, а теперь он будет на автомате защищаться, даже если поджарится в процессе. Супер просто. Только об этом всю жизнь мечтала. Ваша задача перевести защиту в осознанную плоскость. То есть ставить ее никогда на вас воздействует, а когда вам это нужно. То, что у вас разболелась голова, говорит о том, что Дар съел непозволительно много резервов и что вам срочно нужно учиться это контролировать. Если вашим противником станет достаточно сильный ментальный маг, то он своими атаками стащит ваш стихийный резерв до ноля и просто убьет. Осталось только выяснить, нафига я сдалась другому ментальщику, но учитывая карьерные перспективы... Но вообще студентки вы должны были обо всём этом знать. Это говорится во второй главе учебника, который вы изучить не удосужились, по всей видимости. Из разных концов аудитории послышались смешки. Я опустила голову, чтобы декан случайно не увидел, куда он может идти с такими наездами. Не профессура, а чёрт его что. Один читает лекции строго по учебнику, другая на студентов вообще не обращает внимания, соловьём заливаясь о своих любимых плющах. Третий требует самостоятельного изучения материала. Вот откуда я должна была знать, что к лекциям Демура надо готовиться заранее. На основных заклинаниях он ничего такого не говорил. Когда я выходила из аудитории, меня нагнал Деэль. Василина, ты не расстраивайся. Лорд Демур весьма жёсткий и требовательный, но и лучший преподаватель в школе. Как-то даже ласково посмотрел он на меня. Нет, не дружелюбно, а именно ласково, успокаивающе. Может, думал, что я сейчас разревусь? Вообще, я уже несколько раз видела истерики девчонок в туалете. Причем не только первокурсниц. Это ведь только второй день обучения. Что же дальше-то будет? Зови меня просто Лина, и я не расстраиваюсь. У всех преподавателей разные требования, и хорошо, что это прояснилось сейчас, а не к экзаменам. Профессор считает это само собой разумеющимся. Просто в начале занятия интересуется, есть ли у кого-то вопросы. Э, хм, спасибо, буду знать. А ты сам-то это откуда знаешь? Мой старший брат закончил эту школу в прошлом году. С этими словами староста развернулся и направился по своим делам. И что это было, спрашивается? Нет, конечно, существует вероятность, что он решил помочь, но я отчётливо слышала, как он смеялся вместе со всеми в кабинете. И видела, как бросал недовольные взгляды, когда я единственная из человеческих девушек вчера пришла на завтрак после разминки. Хочет навести мосты, сомнительно как-то.